Глава 13. Ночное небо Варги засеребрилось, а затем стало серебристо-розовым, когда на нем появились две разноцветные луны. Они осветили дорогу, которая вела вниз по склону холма в сторону Крека. Чейн шел по ней, получая удовольствие от того, что его ноги ступают не по палубе корабля, а по твердой земле. Да, Варга была суровым миром, терзавшим своих детей слишком высокой гравитацией но это был его родной мир. Воздух был прохладным, насыщенным запахами недалекого моря. Впереди из тьмы выплывали грозди красноватых огней. Это был крек. Чейн сошел с дороги на первом же перекрестке и продолжил свой путь по с детства знакомым тропинкам. В город он вошел по улицам, далеким от огней базарной площади, которая до глубокой ночи была полна людьми. Базар Не лучшее место для человека, за которым охотится, словно за преступником. «Если смогу пробраться в западный район, в залу совета, то у меня появится шанс», — подумал он. Но все могло обернуться и иначе. Если клан Ранроя, которому принадлежал Сандер, схватит его раньше, то все пропало. «Конечно, его не убьют из-за угла». Для этого клан Ранроя слишком заботится о своей репутации, но ему будет брошен традиционный вызов, и его убьют на дуэли, что вполне соответствовало законам Варги. Пока он был гостем Беркта, ему ничего не грозило, но за домом, несомненно, наблюдали. Теперь все зависит от того, кто кого перехитрит, чей свернул на хорошо знакомую улочку, неподалеку от которой находились казарменные здания для молодежи. В одном из окон горел свет, из комнаты доносился разноголосый хор, больше напоминавший звериный вой. Чейн улыбнулся, он вспомнил эту весьма непристойную песенку. В ней рассказывалось об одном варганском лидере, который уходил из рейда в рейд, но не ради наживы, а лишь для того, чтобы пореже встречаться со своей ворчливой, скаридной женой. Он почувствовал прилив сил, настроение заметно поднялось. В этом районе ему был знаком каждый дом, каждый камень в мостовой. Нередко, опаздывая к вечерней поверке, он пробирался этими темными улочками к казарме, стараясь не попасться на глаза взрослым. Два или три раза ему встречались прохожие, и Чейн сразу же сворачивал на соседние улочки, изображая себя пьяного. И ростом, и фигурой он заметно отличался от остальных варганцев. Но он надеялся, что в темноте эти различия не столь заметны. Наконец он вышел к залу Совета. Это было большое громоздкое здание. Единственное из административных учреждений в этом районе планеты. Варганцы были крайними индивидуалистами. Они старались иметь поменьше законов, а еще меньше чиновников. Основные проблемы города и прилегающих районов решались Советом 20. Его члены избирались только из мужчин, побывавших не меньше, чем в пяти рейдах. Чейн надеялся, что членам клана Аранроя не придет в голову дожидаться его именно здесь, возле зала. Вряд ли они вообще представляли, с какой целью он вернулся на Варгу. И все же, на всякий случай, он подошел к фасаду с темной стороны здания. К счастью, у входа его никто не поджидал. Пое за столом Сидел пожилой седовласый варганец с косматыми бровями, делавшими его похожим на состарившегося тигра. Раскосые глаза удивленно сузились, когда он заметил нежданного гостя. Как и все в городе, он прекрасно знал Чейна и тем не менее спросил. «Ваше имя?» «Морган Чейн. Участвовали в пяти рейдах?» «Наверное, в 25. -ти. Пожилой чиновник нажал на кнопку стола. В час, и стоявший рядом автоматической картотеки, выскочила пластиковая карточка. Взглянув на нее, старик кивнул. «Все верно. Цель визита. Есть кое-какие предложения к совету». «Какие?» – нахмурился чиновник. «Наверное, думает, что я буду просить у совета защиты от клана ранроя промелькнула в голове у Чейна. «Как будто решение властей может противостоять обычаю кровной мести». У меня есть план рейда, который может обогатить всех варганских воинов, заявил Чейн. Глаза старика расширились от удивления. Он достал из ящика книгу для посетителей и сделал короткую запись. Ваше обращение в совет вполне законно, заявил он, вновь пряча журнал. О дате слушания вам будет сообщено. Чейн вежливо поклонился, а чиновник ответил ему небрежным кивком сопроводив взглядом, которым явно читалось, а теперь пошел вон. Выйдя на улицу, Чейн с облегчением вздохнул. Первый шаг сделан, и до окончания слушаний в Совете клан Ранроев не посмеет его и пальцем тронуть. Но что делать теперь? Возвратиться к Беркту? Нет, не сейчас. На западе над морем сверкнули лиловые молнии. Гроза приближалась, но опыт подсказывал Чейну. Она пройдет стороной. Уже не таясь, он вышел на центральные ярко освещенные улицы, заполненные людьми. То и дело, он раскланивался со знакомыми, встречая изумленные взгляды. Его настроение быстро поднималось. Когда-то в молодости он расхаживал здесь, чувствуя себя эдаким задиристым петушком, готовым при любом удобном случае доказать, что маленький землянчик ничуть не слабее своих сверстников. Теперь же он получил шанс стать одним из самых знаменитых варганцев. Если его план рейда на хлан будет принят и успешно реализуется, то все в его жизни изменится к лучшему. Если. Он шел, сам не зная куда. Оказавшись в тихом районе, Чейн понял, что ноги привели его к дому, хотя именно сюда он боялся приходить. Выйдя на узкую улочку, Он медленно подошел к неказистому старому зданию с водосточными трубами, горловины которых украшали кованые злые маски. Рядом располагался пустырь, с едва заметным каменным остовом. Когда-то в этом доме жила его семья, а на пустыре выселась церковь, в которой преподобный отец Томас читал проповеди. «Похоже на остатки дома Делула в Бриндити», — подумал Чейн. Наверное, каждый немолодой человек имеет в своем прошлом пустырь с развалинами чего-то очень дорогого и безвозвратно ушедшего. На негнущихся ногах он пошел через пустырь к небольшой травянистой полянке, расположенной сразу же за развалинами церкви. Сверкнувшая над море молния высветила два невысоких холмика над гробными плитами из железного колчедана. Могилы были заботливо ухожены, И при следующей вспышке Небесного Огня Чейн сумел прочесть высеченную на одной из плит надпись Преподобный Томас Чейн, Земля, Карнарвор. Чейн вспомнил встречу со старым смотрителем замка в холодном ветреном Карнарворе. Тот говорил, Преподобный Чейн был прекрасным человеком. Не сомневаюсь, что он обратил на путь истины многих звездных язычников прежде чем Господь взял его к себе. Нет, не обратил, но приобрел среди варганцев по крайней мере одного друга. Без сомнения, за могилами ухаживали Берг и его жена. Чейн вспомнил похороны отца. После окончания печальной церемонии Берг взял его, мальчишку, за руку и привел к дверям училища, где молодые варганцы постигали искусство звездных волков. «Иди, малыш!» и постарайся стать таким же, как твои сверстники. Это не то, что хотелось твоему отцу, но другого пути на Варге для тебя нет. Отсюда, от этих дорогих его сердцу могил, он начал свой путь, и сюда он вернулся в трудный час. Кто знает, не будет ли этот визит последним. Позади послышались неторопливые шаги. Чейн обернулся и увидел высокую, мощную фигуру Варганца. Над морем Снова вспыхнула молния, и он узнал Харкана, старшего брата Сандора.